Глава пятнадцатая. Лаура. Даже не сразу поверила, что это все по-настоящему. Стояла и смотрела во все глаза. Потому что в душе стоял Антоний, абсолютно голый и мылся в моей ванной. Я была в шоке от подобной наглости, но не могла вымолвить ни слова. Адамидий так-то выглядел внушительно, а уж без одежды. Нет, я, конечно, видела фото всяких бодибилдеров и знала, что бывают вполне себе красивые мужские тела. Но одно дело картинки, и совсем другое, когда такой вот красавец был совсем рядом, только руку протяни. Я настолько увлеклась разглядыванием мужского тела, что не сразу заметила, когда тот развернулся, и я уставилась прямо на... покраснела, тут же подняв глаза, и столкнулась взглядом с женихом. «Что вы здесь делаете?» — быстро выпалила я, покрепче вцепившись в свои вещи, будто защищаясь. И ведь было отчего. В глазах Антония появился не просто блеск или мужской интерес, желание, а еще насмешка. «Что я делаю в душе?» — ухмыльнулся он, смущая меня еще больше. «Иди поближе и узнаешь». «Что вы делаете в моем душе?» «Это и мой душ тоже, Лаура». «Но...» — беспомощно попыталась возразить. «А что возразить-то? Дом ведь принадлежал Адамиде. Если бы ты была внимательнее, то заметила бы вторую дверь». Жених кивнул головой. И до меня дошло. «У нас одна ванная на две комнаты?» Ужаснулась я. «Удобно, правда?» Довольно оскалился Антоний. «Удобно что, потешаться надо мной?» «Видимо, да. Извините, я позже зайду». Пробормотала, сдерживая слезы, и бегом покинула ванную. Первые несколько минут я боялась, что мужчина последует за мной. Но нет, ничего такого не произошло. Больше меня никто не побеспокоил. Только спустя почти час я решилась все же заглянуть в ванную. Там было пусто и чисто, и второе меня очень порадовало. Прежде чем раздеваться, внимательно осмотрела вторую дверь и нашла задвижку. Это придало мне уверенности. Закрывшись, я быстро приняла душ, умылась и, убрав за собой, вернулась к себе в комнату. Вот только уснуть быстро мне не удалось. Перед глазами так и стояла картинка из душа. Я никак не могла понять, почему. «Подумаешь, голый мужик, ну увидела и увидела, бывает». Но в совокупности с потемневшим от желания взглядом, это пугало. Да-да, я решила, что попросту меня это пугало. И моя нервозность объяснялась прежде всего этим. А еще, пожалуй, тем, что Адамиди просто вновь от души поиздевался надо мной. Вот и все. Утром, проснувшись, я долго лежала с открытыми глазами и совершенно не торопилась вставать. Сегодня произошедшее в ванной уже не казалось чем-то ужасным. Мне по-прежнему было неловко, но куда больше меня волновал конфликт с Никасом. Пока у меня не было ни единой идеи, как наладить с ним общение. И даже не потому, что этого требовал Антоний. Мне было жаль ребенка, который, очевидно, нуждался в отце, но тому, похоже, было не до ребенка. Посмотрев на часы, я понадеялась, что жених уже уехал по своим сверхважным делам, и я смогу воспользоваться ванной. И все же заходила я туда, предварительно постучав, и убедившись, что Адамиди там нет». Завтракала я тоже в полном одиночестве. Когда же я спросила девушку, накрывавшую на стол, почему нет Никоса, та удивленно посмотрела на меня. «Он уже поел? Вы ведь сами ему сказали, что будете есть позже, и чтобы вам не мешали. Я очень постаралась сохранить спокойное лицо и не выдать мальчишку. Да, я просто хотела убедиться, что он поел». Девушка ушла, а я задумалась. «Получается, я вчера подала ребенку идею, и тот с радостью за нее ухватился, по крайней мере, пока отца нет рядом». С одной стороны, это было хорошо, может так у Никаса появится ощущение, что он тоже важен и влияет на ситуацию. С другой, если узнает его отец, вполне возможен конфликт, и не маленький. Пока раздумывала, как стоит поступить, за мной пришел один из охранников и сообщил, что машина уже готова, и он ждет, чтобы отвезти меня к отцу в больницу. Так что я пошла собираться. Помимо водителя, меня сопровождал еще и охранник, даже до самой палаты со мной пошел, чем сильно нервировал. У Адамиди даже охрана была подстать ему, будто роботы. Папа, конечно, тоже заботился о безопасности, но обычно его охранники все же были живыми, что называется, людьми, а не как тот, что сопровождал меня сейчас. Правда, после того, чем обернулся мой побег из дома, я не протестовала против повышенных мер безопасности. Просто чувствовала себя неуютно. Войдя в палату, увидела отца, и как-то вдруг захотелось заплакать, потому что он выглядел болезненно, осунувшийся, бледный, Меня это так поразило, что я даже не сразу дверь закрыла за собой. «Лаура, дочка!» Только его голос привел меня в чувство. «Привет, пап!» — предельно бодро произнесла я, прикрыв дверь. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже гораздо лучше, иди ко мне». Я подошла к постели и присела на край. Отец тут же взял меня за руку и так странно посмотрел. «Пап, ты прости меня!» — провинилась я. «Ты был во всем прав, а я...» «Не надо, дочка, главное, что все позади, но ты уж не пугай меня больше, ладно?» Его слабая улыбка неожиданно отозвалась болью в груди. «Я-то ведь ждала, что он начнет ругаться, напомнит, что предупреждал, что я сама дура». «Конечно, пап, когда тебя выпишут?» «Пока не знаю. Ты скажи, у тебя ведь все хорошо?» Антоний сказал, что ты отделалась парой царапин. Он жадно всматривался в мое лицо, а я порадовалась, что не отказалась сегодня от макияжа. следы и почти сошли, но даже легкий намек мог бы огорчить отца. «Да, он прав, все хорошо. Пообещай мне кое-что, дочь». «Все, что угодно», — заверила его, и это было правдой. Я вдруг впервые поняла, что мой близкий человек тоже может болеть. Папа всегда казался мне сильным, бодрым, непоколебимым. Он никогда не показывал своей слабости, и я привыкла, что он будет таким всегда. «А сейчас? Что будешь слушаться, Антония?» «Я едва удержалась, чтобы не скривиться. Опять он про этого жениха. Знаю, тебе он кажется чужим, не нравится. Но поверь, он надежный мужчина. И поэтому ты меня ему отдаешь? вздохнула я. «Он ведь спас тебя, дочь, если бы не он. Я знаю и обещаю, что выйду за него». На лице отца отразилось настоящее облегчение. «Поверь, ты не пожалеешь. Что мне было сказать? Раскрыть свой секрет, чтобы окончательно добить папу?» «Там документы». Он указал на папку, лежащую на тумбочке. «Подпиши». «Что это? Брачный договор?» «Не только». «Что именно было не только, я поняла, лишь прочитав». Изумленно посмотрела на отца. «Ты серьезно? «Да, конечно». «Но ведь это... Неужели мы не можем сделать все по-человечески? В ЗАГСе, как обычные люди?» «Так надо, дочь!» Уже строже заговорил отец. Но к чему такая спешка? Может, ты сначала поправишься?» «Я не говорю про пышное торжество, но неужели ты не хочешь увидеть, как я выйду замуж? Это же...» Я растерялась от того, что папа предлагал. Снова посмотрела на акт о вступлении в брак, где уже стояла размашистая подпись Антония. «Лаура, не упрямся! Позже обязательно будут и праздник, и даже регистрация, если ты так захочешь. Но сейчас мы должны уладить формальную сторону вопроса. Возможно, не выглядя отец настолько уставшим, я бы попыталась узнать, что за спешка». Но, учитывая его состояние и мое положение, заставила себя промолчать и подписать все, что требовалось. «Спасибо, Лаура», — произнес папа, когда я закончила. А затем снова посмотрел так, будто он прощался со мной. И это мне ой как не понравилось. В дом Адамиде я вернулась в странном смятении. Почему-то на душе было неспокойно после визита к отцу. Словно я что-то упустила, и теперь было уже поздно. Но что именно, так и не поняла. Никас демонстративно проигнорировал меня, когда мы столкнулись на лестнице. Возможно, стоило бы попытаться начать налаживать с ним отношения, но я была такой уставшей, что решила оставить это на следующий раз. «Все равно жить мы будем вместе, а значит, возможностей у меня будет предостаточно». Ближе к вечеру горничная пригласила меня на ужин, и хотя меньше всего мне хотелось спускаться, чтобы снова проводить время в не самой дружественно настроенной компании, я послушалась. «Тянула домой, туда, где все было знакомым и родным. Но я сама согласилась, сделала выбор, и теперь нельзя было сдавать назад». В столовой уже были и отец, и сын. Взглянув на Антония, невольно вспомнила вчерашний инцидент и тут же отвела взгляд. «Ни к чему было показывать собственную уязвимость. У нас просто сделка. Хорошая сделка», как он и сказал. «Добрый вечер, Лаура», — произнес мужчина. Младший Адамиди снова демонстративно промолчал. И даже тяжелый взгляд отца не помог. «Добрый», — кивнула я, постаравшись разрядить обстановку. «Приятного аппетита!» «Надо ли говорить, что ужин прошел так себе, и, кажется, угнетала обстановка только меня одну. Остальные вполне спокойно занимались едой, а у меня кусок в горло не лез». «Невкусно?» — Все же спросил Антоний, заметив моё безразличное ковыряние в тарелке. «Что? Еда тебе не понравилась?» «А, нет, все в порядке». «Тогда почему не ешь?» «Устала, наверное, голова что-то разболелась». «Стоит вызвать врача», — нахмурился мужчина. «Нет, я просто... Это пройдет. Лягу спать пораньше». «Уверена?» Я буквально почувствовала, как его сканирующий взгляд прошелся по моему лицу. «Да, и я хотела бы все же съездить домой, за вещами». «Твой дом здесь!» — прозвучало это как приговор. «Я помню», — сдержанно ответила ему. «Однако мне и правда нужны некоторые вещи, личные». «Конечно, завтра тебя отвезут, и постарайся все же поесть». Дальше разговор как-то не клеился. Время от времени я замечала взгляды Никоса, который, естественно, не изменил своего отношения за полдня. Когда, наконец, ужин закончился, я собиралась уже к себе, мой фактически теперь уже муж меня задержал. В прямом смысле — удержал за руку. Его сын, увидев это, демонстративно скривился и, фыркнув, попросту сбежал из столовой. «Ты подписала бумаги?» «Да, как и обещала». «Хорошо, идём в кабинет». И вот он не предполагал обсуждений, просто поставил перед фактом, а мне пришлось послушно выполнить это требование. Когда пришли в просторную комнату, обставленную весьма скромно, Адамиди достал из ящика стола небольшую коробочку, а затем жестом велел подойти к нему. И уже через пару мгновений на моем пальце красовалось кольцо. «Поздравляю, теперь ты официально моя жена, Лаура». Украшение было весьма скромным, хотя я ожидала, что жених мог заказать и что-то вычурное. Но нет, росыпь бриллиантов на полоске рыжего золота. «Спасибо», — с трудом выдавила я. Изображать искреннюю радость сил не было, и я в очередной раз напомнила себе, что это просто сделка. Документы и новый паспорт получишь на днях. «Что-то ещё?» еще? сдавленно спросила я, понимая, насколько теперь подконтрольно этому мужчине. Он приподнял мое лицо пальцем, вынудив посмотреть ему в глаза. И мне ой, как не понравился тот блеск, что я в них увидела. Мне, кстати, вспомнилась сцена в ванной. Он уже явно собирался сказать что-то колкое, в этом я не сомневалась, но вмешался звонок мобильного. Достав тот, Антоний сделал жест «не уходить» и ответил. «Слушаю, да, это я. Когда? Вы уверены, как это случилось?» Повисла долгая пауза, и чем дольше она затягивалась, Тем более хмурым становилось выражение лица моего мужа. «Ясно. Спасибо. Да, я понял». Он отложил мобильный и перевел взгляд на меня. «Похоже, вдруг всплыли какие-то проблемы. И, честно говоря, я малодушно порадовалась этому, понадевшись, что теперь-то меня точно отпустят к себе». «Что?» — не выдержала я этой игры в гляделке. «Твой отец только что скончался. Мне очень жаль, Лаура».